Глава 39. Злата. У меня племяшка тоже имела привычку выскакивать со своим кушать-писать сказку в самый неподходящий момент. Так что к Кристинкиному появлению я не удивилась, где-то даже обрадовалась. Сама не знаю почему, наверное, испугалась, что наш с Айвоном разговор слишком далеко зайдёт. Хотя чего бояться? Ну, зайдёт, и что? Я не знаю, просто когда дочь выскочила из избушки и требовательно запищала, я где-то глубоко внутри выдохнула с облегчением. Как сложно всё оказалось, прямо ужас. Пока я притворялась золотинкой и по старой памяти проецировала на Айвана свою неприязнь к Гринчу, всё как-то проще было, понятнее. «А, ладно, где наша не пропадала!» «Терпеть не могу всякие недомолвки и хождения вокруг да около. Вот будет у нас ещё свободная минутка, я прямо в лоб и спрошу. То есть скажу». «Тьфу, а что скажу-то?» Всё, хватит само себе голову морочить. Делом надо заняться, это всегда помогает от ненужных мыслей. И начать следует с того, что составить план. Новый. Старый я Айвана уже озвучила, он был вполне осуществимый и в целом неплохой. Но потому как упрямо сверкнули его глаза... Когда мужчина говорил о своих родных и о том, что не может допустить, чтобы до них дошла ложная весть о его гибели, я поняла. И сам попрётся, и Крис на закорках потащит, хоть я дерись. А кроме того, я, когда его рассказывала, всё время держала в голове ещё один нюанс. А как повлияет на нас такое долгое нахождение в медвежьем облике? Вдруг вообще не проснёмся? В смысле, память и разум не проснутся. Взрослым, я думаю, это всё же не так сильно угрожает. А вот Крис... М-да. Короче, это был план на случай безвыходной с острова ситуации. Просто шанс хоть как-то выжить зиму. Но теперь обстоятельства немного изменились, и раз Айван твёрдо намерен уходить, я только за. Ну, значит, выключаем режим «Зимняя спячка» и включаем «Дальняя дорога и три придурка в медвежьей шубе». Хотя почему три? Крис из нас как раз самая здравомыслящая. Просто маленькая ещё. Так, если через факторию идти опасно, значит, до железной дороги придётся добираться лесами и на медведях. Фу, в медведях. Ну, нормально, шанс дойти есть. Это человеческими ногами с ребёнком было бы почти нереально. А так, главное загвоздка в том, чтобы все запасы еды с собой уволочь ибо как там с охотой будет по дороге, неизвестно. Тренироваться с оборотом можно и на ходу. Но всё равно уйдём зимовье не завтра и даже не послезавтра. Надо всё собрать, обдумать и рассчитать. Потренировать оборот. Надо Крис, Айвана и себя самою, чтобы трусы снимали, прежде чем превратиться и вообще держали себя в руках. А ещё... Ну вот вылезем мы из -за лесу у железнодорожной станции. Три оборвыша дикаря с запасом недоеденного лосося. Кто нас в поезд пустит? И билеты денег стоят, ко всему прочему. А ещё надо как-то умудриться миновать знакомых Хайвана и прошлой Золотинкиной жизни. Лучше пусть никто не знает, что мы выбрались с острова живыми и уехали на Большую Землю. Мало ли. Этот козёл, что затеял похищение женщины с ребёнком, он явно упорный сволочь, может подстраховаться и посадить на станции человечка. С инструкциями. «Так, ещё одна проблема. Буду думать. И Айвана позову. Чего я одна до да одна? Он тут мужик и абориген. Вот пусть и направляет мою мысль в правильное русло». Поговорить долго и серьёзно у нас в тот день так и не получилось, потому что Крис как с цепи сорвалась, требовала внимания обоих родителей и капризничала аж до неба. Поскольку обычно она себя так не вела, я переглянулась с папашей, пожала плечами и решила, что один вечер погоды не сделает. Надо ребёнку ликвидировать, острый недолюбит, ликвидируем. Но только в две каски. Попытку Айвана дезертировать за дровами мы с Крис пресекли жёстко, хором. Папа офигел и смирился. Ну и вот, как-то так само собой склеилось, что утром следующего дня мы стали готовиться к путешествию, даже не сговариваясь между собой. Не то чтобы мы совсем не беседовали, но как-то это получалось почти как раньше и почти всегда по делу. «Что, совсем в мелкую крошку рубить?» Айван пристроил на широченный пень копчёно-вяленого лосося и задумчиво примерился к нему здоровенным, остро заточенным тесаком. «Крис, отойди, не суй пальцы под нож. Ты что?» «Да». «Руби в мелкую крошку, потом досушим до каменного состояния и упакуем в парусиновый мешок. В таком виде туда весь двухнедельный улов стрясти можно». Кивнула я, подтягивая к себе Любопытно непоседливую дочь за трусики и усаживая рядом с собой на бревно. Ну, в два мешка, даже в три. Это не важно, главное объём поклажи сильно уменьшится. Крисне ягози, сейчас я дам тебе иголку, и будешь сметывать мешок, как большая. "Да!" возликовал oval ребёнок. А я в очередной раз мысленно обозвала себя пеньком еловым. Ребёнок-то не первый раз прекрасно усмирялся серьёзной, хотя и посильной хозяйственной помощью. Если Крис чувствовала, что её работа действительно на пользу, а не просто так поручили дитю баловаться имитацией, лишь бы не мешалось, то она отдавалась своему занятию полностью и выдавала вполне сносный результат. Ну и вот, мышили мешки, крошили рыбку, и о предстоящей дороге на далёкую большую землю к цивилизации, полиции и родителям Айвана говорили буквально на бегу то тут, то там парой фраз. И при этом как-то вроде получалось обсудить важные детали. «Насчёт денег на билет не беспокойся. На станции есть местное отделение банка. Там я получу доступ к счёту и возьму наличные». Кивал мужчина старательно, дробя ручкой тисака высушенные до звона рыбьи скелетики. «Этот порошок нам в супе-то Ой, как пригодится». А ты уверен, что это безопасно? На месте наших врагов я именно в банке устроил бы засаду. Просто на всякий случай». Я задумчиво почесала нос, Искоса поглядывая на Айвана и стараясь погасить в голове глупые мысли про сильные мускулы и кубики на прессе, нашла время. «Вот купила бы мелкого клерка, чтобы он послал весточку кому надо, если ты объявишься. Поезд, насколько я помню, раз в неделю. А билеты надо брать хотя бы за день, перед самым отходом их может не быть. Значит, мы должны задержаться на станции, а это уже вдвойне опасно». Айвон чуть не стукнул себя по пальцам, едва удержал на языке нехорошее слово и уставился на меня со своей уже привычной смесью лёгкой насторожённости пополам с полным офигением. «Откуда ты знаешь такие криминальные подробности? В смысле, мне кажется, что женщина не должна даже подозревать. Теперь уже обалдела я. Ты здоров вообще? По-твоему, женщина — это нечто умственно отсталое? С какой стати? И твоя «Жена такой никогда не была. Что за вопрос вообще?» Золотинка. Айван на секунду как бы потух, но потом встряхнулся и зло сжал губы. На кого он разозлился, на себя или на меня, было непонятно. Золотинка никогда так прямо не заявляла мне, что я идиот. «А я когда заявляла? Моё изумление было совершенно искренним. Ты всё время командуешь, а когда я предлагаю своё решение... «Сразу прямо критикуешь и указываешь слабые места», — вздохнул мужчина. «Мне это непривычно. Очень бьёт по самолюбию, знаешь ли».